Глава шестая. Аок расстарался. Ну или так готовить это нормально. И я просто еще не видела, как все происходит. Хотя в памяти, если покопаться, есть воспоминания о семейных и праздничных ужинах. Они были прекрасной семьей, со своими традициями, правилами. Все ждали, когда я начну есть. Потому что тут уже действует этикет. Пришлось начинать. Пожелаю всем приятного аппетита, приступила к еде. Жевала, стараясь не торопиться, потому что, оказывается, я проголодалась, и все очень вкусно. Предчувствие, что что-то словно нависло над планетой, давило на плечи, как тяжелое одеяло. Едва я взяла чашку, как раздался звук сирены, вздрогнула проливая чай. «Ваше Высочество, над планетой армада корпорации, военный корабль и неопознанный объект, прибывший инкогнито», – доложила мне Андре. «Так». Я посмотрела на примчавшуюся охрану с корабля. «Свяжите меня с командиром». Он же вроде говорил, что того, что я объявила себя живой, достаточно, чтобы корпорация пока не лезла на планету. Они что-то нажали на планшете, и на большом экране телевизора появился сам капитан Вильям. «Я пытаюсь связаться с армадой, как ваша охрана». Они молчат и, кажется, готовят отстыковку грозовых челноков. Корабль армии занял нейтралитет пояснив, что видео с вами, возможно, записано ранее, так как вас в живой никто, кроме нас, и не видел. Так пусть направят уполномоченных людей для удостоверения личности. На меня накатывала истерика. Я понимала, что все выходит из-под контроля. Дело в том, что ваше энергетическое поле изменилось и не совпадает с последними данными, а это с 16-летнего возраста». Он выглядел бледным. А это мне сказало больше, чем то, о чём капитан сейчас говорил. Хотя я поняла примерно, в чём проблема. Моя аура изменилась из-за смены души. Что с обменом? Я думала так, что мне кажется, маски скрипели, пытаясь разложить по полочкам всё и найти выход. Он, возможно, не состоится из-за количества свидетелей. И корпорация уже отстыковала грузовые челноки. Это ещё один минус. Андрей. Встала и подошла к роботу. «Ты знаешь, куда это послать?» Сняла и протянула ей кристалл с видеообращением. «Только добавь, что я в опасности. Другого выхода не вижу. Потом будем разбираться с этим, если нас спасут». андрей подключила накопитель к своему планшету. Что-то быстро там набрала и потом посмотрела на меня. «Ваше высочество, ответ получен. Вас желают видеть. Включить камеру», – уточнила робот. «Да». Мне снова стало дурно, поэтому я схватилась за стул, ища опору. Близнецов, спешивших подхватить мне под руки, я остановила взглядом. Андрей развернула ко мне планшет, приподнимая. На экране ничего не было видно, только серая хмарь. «Ты копия своей матери», – раздался голос из динамика. «С кем я говорю?» – попыталась выпрямиться. «Твой дядя родной по крови. Интересно, как матери удалось так хорошо прятаться?» Бархатный вкрадчивый голос прямо излучал любопытство. «Так вы поможете?» Не выдержала я. «О ситуации мы уже в курсе. Подключаем защищенные каналы, ищем пути решения проблемы». И отсоединился. «Не здравствуйте, не до свидания. Теперь ждем результата. Вроде родители говорили, что у них не было братьев и сестер. Может, дядя появился уже позже, и я смогла сесть». Ноги не держали, а на большом экране сейчас транслировались летящие на планету несколько десятков пузатых грузовых челноков. «Как это вообще может быть? Ведь не купили же они планету», – возмутилась я. Официальный запрос показал, что они уже внесли предоплату и ждут подтверждения своих прав, – пояснила мне Андри. «По рации прямо сейчас не будет ничего уничтожать. Сначала надо официально вывести с планеты жителей». Найти редкие виды существ, переселив их куда-то. И только потом они начнут изымать все для своего обогащения», – пояснил мне Гоберт. «Но соседство захватчиков не будет приятным. С ними пребывают наемники, которые сделают жизнь существ на планете невыносимой». «Корабли замедляют ход», – воскликнула я, вскакивая. «Смотрите, не достигнув атмосферы, планеты разворачиваются». «И не только». Они возвращаются в космос. Гоберт даже подошёл ближе к экрану, словно не верил своим глазам. «И кто же ваши родственники?» Посмотрел он на меня. и «Я не знаю». Схватила стакан с водой и начала пить, стуча об него зубами. «Так, я не понимаю, что происходит, но команду вернули. Обмен состоялся. Появился всё ещё бледный капитан. Армада уходит». Адмиралтейский корабль прислал подтверждение вашей личности и тоже отчалил, заявив, что корпорация больше не претендует на эту планету. Расследование по вашему делу будет. Прилетит дознаватель. Это пока все. Выдыхаем? Надо сообщить жителям, что мы в безопасности. андрей как это сделать? Я произведу от вашего имени рассылку, что все хорошо, проблема успешно решена, пояснила мне робот. И то ладно. Что будем делать, капитан? Снова вернулась к экрану. «Мы будем охранять космос. Уже выпустили спутники, любой шорох в нём, и будем знать, кто прибывает к планете, а также менять охрану каждые сутки по четыре человека. Вы отдыхаете?» Его взгляд смягчился. «Думаю, всё обошлось». «Спасибо. Попробую. Как ваша команда? С ней хорошо обращались?» «Да, с ними точно всё нормально. И мы безмерно вам за это благодарны». Он отключился. Я поднялась и вышла на балкон, села в кресло, повернув его на парк. Что-то ей эмоционально устала. Хочу к себе на работу. Скучную, но спокойную. Без вот этого всего. Народ из гостиной разбежался по каким-то своим делам. Я была им благодарна за это. Хотелось побыть одной. андрей у меня есть какие-то обязанности?» – уточнила у робота. «Королевское звание ни к чему не обязывает. Вы просто хозяйка планеты». «Вам идут отчеты и заработанные денежные средства в банк. Есть ответственные люди и контролирующие. Вам не о чем беспокоиться. Там работают и роботы, поэтому все четко отслеживается», объяснила мне Андре. «Вам надо иногда показываться в городе, отвечать на сообщения и, если нужно, появляться на крупных мероприятиях». «Мне сейчас есть на что ответить или куда сходить?» «Нет. Личных обращений нет». О ситуации сегодня написала на общей стене. Все под контролем. Завтра день памяти ваших родителей. Люди соберутся на площади. Пойдете? Конечно. Приготовь траурную одежду и цветы. Вздохнула я. Хотите посетить бассейн, массаж? Да. Мне надо отвлечься. Что-то я перенервничала, кажется. Веди. Поднялась я с кресла. И дай мне планшет. Хочу посмотреть кое-какую информацию. Прошу за мной. Вывела меня куда-то. Прошли через весь этаж на боковую лестницу. Спустились, выйдя к пристройке. Там находился крытый бассейн с стеклянной крышей. В кабинке меня уже ждали купальник, халат и сабо. Переодевшись, я аккуратно спустилась по ступенькам в воду. Тело само вспомнило, что делать, и я поплыла, решив вымотать себя, чтобы меньше думалось. Четыре раза туда и сюда. И меня позвали на массаж. Ополоснувшись под душем прямо в бассейне, Я легла на массажный стол. андрей поставила передо мной планшет в специальное крепление. «Расы, проживающие на планете», – формулировала запрос. Планшет начал выставлять карточки с описанием вида, количеством и даже полом. Кого здесь только не было. Но самое главное, большая часть – это редкие, почти исчезнувшие виды, живущие здесь кланами. Так вот это весьма интересно. Мало того, что сами прятались, но и смогли организовать. Так сказать, им убежище. Так вот, откуда у меня появилось это желание спасать рабов. А еще у меня есть, чем удивить Гоберта и девушек. Они не единственные представители своей расы на этой планете. Счеты по пополнению счетов за год. Вот это мне знакомо. Я и бухгалтерии обучалась. Раньше от скупщиков сельхозпродуктов, мяса, зерно, шкуры и так далее, поступали по мере получения товаров а их корабли появлялись над планетой раз в год. И в этом они уже были. Разработка полезных ископаемых ведется планомерно и не сильно большими темпами. Все, что добывается и перерабатывается, а также конечный продукт – редкие металлы, драгоценные камни, кристаллы – продается тоже раз в год. Но вот этих покупателей еще не было. Они составляли основной источник дохода. Большой, конечно же, но до него еще полгода. Меня перевернули, продолжая массаж. Пришлось прерваться. Надо еще бы закона почитать. Я смогла расслабиться, отдавшись роботу. И, как ни странно, вполне приятным искусственным рукам. Сразу перед взглядом предстали близнецы-котики. Красивые и нежные такие. Сказали о парности ко мне. А почему я ничего такого не чувствую к ним? Да, они мне интересны, не спорю, но... Я не уверена, что кто-то из них тот... За кого бы я вышла замуж? Все, что я испытываю, это нежность, желание заботиться и, возможно, даже секс, который наверняка будет наполнен любовью. От картинок с обнаженными котиками в воображении я покраснела и почувствовала возбуждение. Кажется, чересчур расслабилась, встала под душ, сделав его похолоднее, чтобы чуть остыть, потому что щеки пылали от возбуждения, а в животе такая осталась реализованное томление. Возник вопрос. А я девственница? Одеваясь к ужину в красивое платье из нежно-зеленого шелка, тщательно рылась в памяти. У меня нет друзей. С учителями я занималась здесь. В общую школу не ходила. В доме редко бывали чужие. Всю работу родители делали в городе, где у них были кабинеты. У были женского пола, по мере взросления сменившиеся роботами. Добрый вечер. У нас на орбите гости. Говорят, что это ваш родственник с сопровождением. Антри включила мне монитор, когда я уже собиралась выходить из комнаты. Капитан был в порядке и выглядел вполне сносно. Видимо, смог отдохнуть. Хорошо. Пропустите, но пусть спускаются на планету с минимальным количеством охраны. Знаю, о ком речь, но не ожидала, что так быстро. Я понял, ваше высочество. Будет сделано. Мужчина что-то напечатал на планшете. Два гостя и сопровождение в количестве четырех охранников. Он снова посмотрел на монитор. Хорошо, ждем. Отправляю две машины встретить. Капитан отключился, а я повернулась к роботу. Андрей, пусть повар готовит еще приборы. И пошли транспорт к космопорту. Да, ваше высочество. Спустилась в гостиную, застав всех там. Мы в курсе гостей и просим вас соблюсти этикет. Давайте не будем сидеть с вами за столом в дружеском круге. Первым начал Гоберт. «Это так важно? Но я бы не хотела быть с ними наедине. А мы вас и не оставим. Девушкам здесь не место. Я рядом, как ваша охрана. Парни, как прислуга. Их обучали всему, что нужно для этого. Пока гости едут, мы успеваем поужинать и переодеться». «Это неправильно. Я не хочу, чтобы все выглядело именно так. Целохранитель еще ладно, но слуги...» Посмотрела на котиков. Для этого есть роботы. Хорошо. Пусть присутствуют здесь, как ваши компаньоны. А вот девушек все же не стоит показывать. Настаивал Гоберт. Что это с ним? Хорошо. Согласилась я. Ужинайте и жду вас здесь. Через полчаса было накрыто два столика. Один для котиков в гостиной, второй на балконе для меня и гостей. Я волновалась не зря. Чего мне ожидать от визита дядюшки? Кто знает? Не захочет ли он прибрать планету к рукам, пользуясь, по сути, моей беспомощностью?